Миранда заметила, что последние несколько дней они были целиком поглощены друг другом. Она решила, что молодой татарин задумал выкупить невзрачную, но удивительно добрую девушку, а потом взять ее в жены. Она была совершенно уверена, исчезнет она сегодня вечером, они и внимания не обратят. Сначала Миранда села возле костра и стала укачивать ребенка. На ее счастье девочка почти никогда не плакала. Значит, с этой стороны опасаться было нечего. Миранда, конечно, догадывалась, что ребенок глухонемой, но запрещала себе думать об этом. Лучше уж считать, что девочка очень слабенькая. Так спокойнее решила для себя Миранда. Покончив с кормлением, она перепеленала ребенка и огляделась. Было тихо. Через час, удостоверившись, что все спят, она неслышно скрылась в тень. Сначала она решила обойти их лагерь стороной и только потом пробираться к городским воротам. И за туч показался молодой месяц. Стало светло. Она быстро вышла на широкую дорогу и скоро подошла к небольшой площади. Натянув на голову капюшон накидки, она приблизилась к воротам, опустилась на землю и прислонилась к стене. Теперь, когда лицо было скрыто от посторонних глаз, она могла и вздремнуть. Ранним утром Миранда проснулась от шума подъезжающих повозок. Покормив и перепеленав ребенка, она присоединилась к толпе, ожидавшей, когда откроют ворота. На востоке медленно вставало солнце, простирая над городом золотистые персты. На минаретах муллы восхваляли Аллаха за дарованный людям новый день, за унывным гортанным клекотом созывая правоверных на молитву. Многие распростерлись сниц, совершая утренний намаз. Миранда не желала выделяться, последовала их примеру. Потом ворота со скрипом открылись, и толпа хлынула в город. Миранта шла, опустив глаза. Нижняя часть ее лица была прикрыта черной чедрой, которую она соорудила из сарафана. На голову она натянула капюшон. В этом наряде она ничем не отличалась от сотен других женщин. Она понятия не имела, где находится, но понимала, что должна добраться до английского посольства как можно быстрее, пока князь рык не сообразил, куда она сбежала и не бросился в погоню. Миранда шла, внимательно глядя по сторонам. Она рассчитывала увидеть какую-нибудь модную лавку, хозяин которой понимал бы французский. Наконец взгляд ее упал на ювелирную витрину, и она смело распахнула дверь. «А ну-ка ты, женщина, убирайся, пока я не позвал полицейского. Здесь не место по прошайкам», — закричал хозяин. «Прошу вас, сэр, выслушайте меня». «Я порядочная женщина», — запричитала Миранда. Она специально говорила на исковерканном французском с сильным акцентом. «Я только хочу спросить, куда мне идти. Я не из этого города, а в ваш великолепный магазин наверняка захаживают знатные господа. Вот я и подумала, что вы сможете мне помочь». И ювелир посмотрел на нее уже не так враждебно. «А куда ты направляешься, женщина?» Я еще английское посольство. Мой кузен Али служит там привратником, и меня послали за ним. Наш дедушка умирает. Она помолчала, делая вид, будто о чем-то задумалась, и продолжала: кроме меня некого было послать. Все мужчины на работе. Ювелир понимающе кивнул. Я знаю, что английское посольство находится в конце цветочной улицы, рядом со старым подромом. Но как до него добраться, понятия не имею, сказала Миранда. Ювелир самодовольно улыбнулся. «Улица, на которой находится наш магазин, — самая старая улица города. Уж я-то знаю, потому что сам я грек, и наша семья живет в этом городе уже тысячу лет». Он замолчал. Понимая, его ждет от нее этот самодовольный дурак, Миранда выпущила глаза и благоговейно проговорила. «Да неужели?» Кольщеный ювелир подожал. Пойдешь по улице через весь город и в конце ее увидишь старый подром. Не доходя до него, повернешь направо. Посольство будет в самом конце. Оно находится рядом с дворцом султана. Спасибо, сэр. Вежливо поблагодарила Миранда и вышла из магазина, стараясь не бежать. Она покосилась в сторону городских ворот, но погони не обнаружила. Шла по улице, успокаиваясь тем, что никакая опасность ей не грозит. Все женщины были похожи друг на друга, как две капли воды. Даже если татары будут выискивать женщину с ребенком, она тоже в безопасности, — подумала Миранда. Девочка тихонько посапывает под накидкой и абсолютно не видна. За спиной раздался стук копыты.